«Часть седьмая. Не ищите дна. А не убийца кто?» Пытка допроса у следователя была не такой уж и пыткой. Вячеслав Земцов оказался вполне приятным мужчиной, а сквозь его казенно-суконный стиль прорывались откровенно человеческие нотки. И еще неожиданность. Он умел не только слушать, но и понимать. И сам говорил «нормально», «не по протоколу». Но главное его достоинство, конечно, в том, что он друг Сергея Кольцова. То есть отголосок непреодолимого обаяния Сережи. И какая-то базовая информация у Земцова обо мне явно была, что снимало многие трудности. Но сам разговор, конечно, был трудным. Я перечисляла всех наших с мамой общих знакомых, ее мужей, которые не стали мне даже отчимами, никто меня не удочерил». «Возлюбленных, просто приятелей». На вопрос, кого подозреваю, ответила «Разумеется, всех». На это Земцов мне сообщил, что формальные приметы убийцы у следствия есть. Рост, вес, орудие, размер обуви — по всему мужчина. Но убийца, возможно, просто исполнитель. Поэтому они ищут и среди профессиональных киллеров. «Киллеры ведь обычно используют пистолет, разве нет?» — спросила я. «Они работают в заданном им стиле», — объяснил Земцов. В данном случае картина преступления напоминает месть за измену, обиду, личные счеты. Может, банальный мелкий грабеж. Заказное убийство с нанятым исполнителем – это более масштабное преступление. Для него, как правило, нужны очень веские мотивы. Если месть, то как казнь по личному приговору, который часто совпадает по времени с приведением в исполнение. А заказ – не мгновенная вспышка, ярость. Это блюдо подает холодным. И выглядит это как чистая работа, в том случае, если заказчик не заказал имитацию личной мести. Я выполнила просьбу Дианы, рассказала о том, в какой она была ситуации как раз на момент убийства. Земцов кивнул. Ваша сестра не подходит для роли убийцы и по тем признакам, о которых я говорил. Но круг общения у гражданки Бедун сомнительный. Есть и криминальные элементы. Человек, она разговорчивая, информации наверняка делится охотно. Так что вопрос с нею открытый. Сейчас мы проверяем, было ли что-то украдено из квартиры. К сожалению, вы нам не помогли. Дочь не знает, что и где лежало у матери. Приходится опрашивать помощниц по хозяйству, соседей, которые были с Анной Золотовой в ВКонтакте. Подруг, если вашу мать обокрали, это ниточка как раз компании Дун». Бедная дурёха Диана. Она, конечно, хвасталась богатством матери, известной актрисы. И у трагедии может оказаться такое примитивное дикое объяснение. Мамину богатую жизнь, ее победы, роли, её тайные радости отобрали из-за бумажника, или украшений, или пачки доллара в столе. И вместо яркой сложной жизни мамы на столе Дианы, возможно, появились бутылки водки и селедка. А Диана могла даже не догадаться о том, что к чему. Я так подумала, но ничего не сказала. Пусть ищут сами. ищут Что вы знаете о знакомом Анны Карлосе Батиста? спросил земцов. Абсолютно ничего. Я впервые увидел этого человека на видео, которое мне прислали. Сергей сказал, что Батиста вам внешне кого-то напомнил, это так? Да, маминого мужа. Артура Феррера да силово, но дело, видимо, просто в том, что Артур тоже бразилец. Не только. Артур Феррерова двоюродный брат Карлоса. И Карлос Батиста, судя по всему, был давно знаком с вашей матерью. Батисты бывает в Москве наездами. Мы пока его не опрашивали, только людей, которые что-то знают об этом знакомстве. Он сам фигура не очень доступная. История приблизительно такая. Артур Ферерова с женой были приглашены на прием к кузену Артура. После этого многие стали замечать серьезные знаки внимания Анне со стороны бразильского олигарха. Насколько серьезные? Очень. Богатый особняк в элитном Подмосковье, уникальный желтый алмаз, преподнесенный через посредника Илью Пастухова. Я, кажется, могу продолжить. И незаметная смерть Артура. Это оно? Кузен избавился от соперника. Так, по вашей версии? Не исключено. Боже мой, я одного не могу понять. Среди знакомых и близких мужчин мамы был хотя бы один, не убийца. Дело даже не в том, кто ее убил или заказал ее смерть. Дело в том, что я не вижу никого, кто не мог бы это сделать. Допускаю, что этот щедрый и могущественный Карлос чего-то не простил маме или просто хотел избавиться от нее, как от свидетеля. Я отказалась смотреть материалы посмертной экспертизы мамы. Спросила только, что там написано, мама мучилась? Она была испугана, я сама не смогла тогда понять ее выражение лица. Смерть была мгновенной. Анна знала убийцу. Лицо не искажено страхом. «Значит, не киллер?» И, «Ну почему?» И «Исполнитель мог заранее втереться в доверие. Новый поклонник таланта или помощник по хозяйству, водитель». Я встала. «У меня просьба. Я бы не хотела, чтобы вы меня информировали о ходе следствия и промежуточных версиях. Мне будет достаточно одного. Кто именно, когда это станет окончательно известно. Будем считать, что я вам полностью доверяю. Мне так удобно. Если это круг Дианы, то она, скорее всего, просто обманута. Она даже того котенка с видео не убила. Он был в клинике, уже здоров, ему нашли нормальную хозяйку, я узнавала. Любой срок для Дианы — это смертный приговор. И еще. С Артуром все было очень сложно». «Это не то, что выходит, по вашей версии, не убрать соперника. Это суд чести, скорее всего. Подробнее я смогу рассказать Сергею как-нибудь. Маму можно похоронить?» «Да, все, документы готовы, можете забирать тело», сказал следователь. «Примите мои соболезнования». И я поехала домой, то ли богатой наследницей, то ли следующей мишенью. Врагу не пожелаю наследовать такие богатства, не заработанные, а преподнесенные потенциальными убийцами.